Глава двенадцатая. Сердце твердило. Главная правда. Мозг понимал. Кому это надо? Доктор Хаус. Себастьян сидел у себя в комнате и методично напивался. Так смутно и неспокойно на душе у него не было уже очень давно. Назначенную на «после балла» встречу в библиотеке перенесли на завтра, точнее, уже на сегодня, так как его величество сказал, что переоценил свои силы и не сможет стать достойным собеседником. Уильям согласился, да и герцог не стал спорить. И день, и особенно вечер, и ночь действительно выдались на редкость непростые. «Зачем Себастьян полез к Лори в окно? Да демона его знает! Зачем?» Наверное, захотелось вспомнить юность снова почувствовать себя молодым повесой, запросто забирающимся по виноградным лозам на балкон к понравившейся Фрейлине или гостье. К тому же герцог прекрасно знал нетерпеливый и азартный нрав младшего принца, поэтому предпочел бить на опережение ведь логично, вполне. Себастьян посмотрел на свое размытое отражение в бокале и недовольно покачал головой. Неправильно это — врать самому себе. Последнее дело, если честно. Нужно просто набраться смелости и признаться хотя бы своему отражению, что маленькая, бесшабашная, смешная Глория смогла незаметно для самой себя пробить брешь в стене, которую герцог выстраивал вокруг своего сердца много лет. Герцог осторожно прикоснулся к своим губам и вспомнил восхитительный вкус и мягкую нежность губ Лори, когда он так внезапно и нахально украл у нее поцелуй. Но вместо эйфории Себастьян почувствовал тяжесть и досаду. И даже не потому, что девочка ему не ответила, это как раз вполне объяснимо, а потому что он до безумия хотел другого, совершенно иного поцелуя, томного, сладкого и неспешного, обещающего море удовольствия. Но когда он заметил Чарльза, старающегося незаметно пробраться в гостевое крыло, у него словно помутилось в голове. И единственный выход он увидел в том, чтобы показать кузену, что тот опоздал. Лори уже занята. Не то чтобы Себастьян так родил за супружескую верность короля. Ни в коем случае его это вообще не касается. Но не с Лори, только не с ней. Вспомнив изумленное личико Глории, когда он начал раздеваться у нее в гостиной, Себастьян фыркнул и тихонько засмеялся. «Боги!» — эта девочка заставляет его улыбаться и даже смеяться — а его вечно хмурая физиономия начинает снова привыкать к улыбкам. Невероятно. А вот с Уильямом получилось нехорошо. Нужно будет обязательно объясниться при случае. Спор спором, но никто и никогда не мог обвинить герцога Фарийского в нечестной игре. Но ведь как замечательно получилось, а? Герцог, допив вино, снова засмеялся и, повинуясь хмельной решительности, вышел из комнаты с твердым намерением вот прямо сейчас найти Уильяма и поговорить с ним. Пройдя по галерее в Королевское крыло, герцог стал высматривать ночного лакея, чтобы узнать, в каких покоях остановился Уильям, но все они, как назло, словно сквозь землю провалились. Остановившись в задумчивости, Себастьян услышал негромкий разговор и узнал голос Чарльза. Обрадовавшись, герцог собрался уже узнать у короля, где можно найти старшего принца, но имя Глории, разлучавшее в разговоре, заставило его замереть, а потом двинуться на голос максимально бесшумно и притаиться за колонной возле двери. «Подслушивать нехорошо?» «Скажите это тем, кому такая подслушанная информация спасла жизнь или честь, а таких треть дворца?» И «Я готов поверить, что Филипп вполне может всерьёз увлечься леди Глорией», — говорил король. «Она очаровательная, умная привлекательная девушка». «Ну, не знаю», — герцог узнал голос королевы. «Наверное, ты прав. Она действительно вполне годится на роль фаворитки». Глория моложе, умнее и скромнее Камилы. Она наверняка не будет претендовать ни на что большее, чем отведенная ей роль. «А если с ней тоже что-нибудь случится?» — в голосе Чарльза мелькнула обеспокоенность. «Камилу хотя бы не жалко». «А эту жалко?» — королева была холодна и равнодушна. «Или в тебе заговорили родственные чувства, Чарльз?» — Так она же фиктивная родственница, если я не ошибаюсь. — Нет, — король говорил очень убедительно, — но Себастьян расстроится. А я не хотел бы огорчать кузена, особенно учитывая то, что кроме него нам помочь никто не сможет. — Тебе нужны проблемы, Марион? — Вот и мне не нужны. Пусть сначала разберется с нашим делом, а потом снова отправляется ловить разбойников. У него это прекрасно получается. А при чем здесь твой кузен? Казалось, ее величество спрашивает исключительной извежливости, но внимательно прислушивающийся герцог уловил в ее голосе едва заметное напряжение и замер. Все слухи про него и эту провинциальную мышку всего лишь сплетни, я уверена. А вот и нет. Король хихикнул, и герцогу как никогда раньше захотелось придушить собственного кузена. Когда я шел мимо гостевого крыла, то решил, что Глории будет приятно получить приглашение на субботний маскарад лично от короля, то есть от меня. И вместе с лакеем, чтобы не скомпрометировать леди, заглянул к ней. И знаешь, что я там увидел? Ну и что же ты мог там увидеть такого интересного? Если бы король был чуть внимательнее, то непременно услышал бы, насколько нарочитым было равнодушие в голосе королевы. Но Чарльз был слишком увлечен желанием рассказать супруге пикантную новость. В комнате Глории был Себастьян, торжествующе объявил король. И они целовались, представляешь? Герцог прислонился к стене и обессиленно закрыл глаза. Он никогда не был наивным и прекрасно понимал, что эти слова короля обеспечили ему, а главное — Лори, смертельного врага. Королева смогла бы простить ему холодность, но не другую женщину. «Как интересно!» — после долгой паузы произнесла Ее Величество — и Себастьяну показалось, что он слышит не нежный женский голос, а угрожающее змеиное шипение. И как тебе показалось, он всерьёз увлечён? Еще бы! С энтузиазмом, достойным лучшего применения, отозвался король. Он вообще был полуодет, а Глория была в домашнем халате. Я думаю, между ними давняя связь. Так что вряд ли наша леди-сыщица будет претендовать на серьёзные отношения с Филиппом, помимо своей роли при расследовании. «Но если она с Себастьяном, — трогнувшим голосом спросила королева, — как же она будет изображать фаворитку Филиппа? Злодей, которого нужно обезвредить, наверняка не поверит». Ей необходимо прекратить всякие отношения с твоим кузеном. Это дурно скажется на расследовании, а ее именно для этого сюда и пригласили. Поговори с Себастьяном, Чарльз. Интересы дела превыше всего. — Разумеется, дорогая, — ответил король, и голоса постепенно отдалились, а герцог так и остался стоять, прислонившись к стене. Через несколько минут он отлепился от нее и, круто развернувшись, пошел к себе. Погруженный в свои размышления, Себастьян не заметил, как с другой стороны из-за такой же колонны выскользнула тень и направилась в противоположную сторону. Подслушанный разговор отбил у герцога всякое желание немедленно искать Уильяма, и он вышел из замка, подставив лицо свежему ночному ветру, наполненному ароматами ночных фиалок и почему-то речной воды — Себастьян постоял, прислонившись к колонне, украшавшей крыльцо, потом медленно спустился в парк и бездумно пошел по тропинке. Возбудораженное воображение коварно рисовало картинки, одна другой привлекательнее. Вот они с Глорией гуляют по набережной неподалеку от его замка на побережье. А вот она в легком утреннем платьице оборачивается к нему и улыбается, и искорки в золотисто-карих глазах сияют ярче звезд. А вот она, держа за ручку очаровательного малыша с ее каштановыми волосами и его светло-голубыми глазами, гуляет по галерее замка. От последней картинки сладкое и больно заныло сердце, и герцог мысленно отвесил себе плюху. Этого никогда не будет, потому что... Потому что зачем юный красавец Лори такой немолодой, битый жизнью и разочарованный во всем мужчина, как он? Она может претендовать на гораздо более удачную партию. Герцог вдруг почувствовал, что на улице достаточно свежо, и, поеживаясь, направился в свои покои, Старательно думая о том, что нужно завтра попробовать разобраться со шкатулками. Может быть, Уильям сможет сказать что-то дельное. Уильям. Мысли снова метнулись к недавним событиям. Нет, как бы то ни было, он, Себастьян, не намерен сдаваться без боя. Пусть Лори сама сделает выбор, она умненькая девочка. И потому выберет Уильяма шепнул внутренний голос, но герцог постарался не обращать на него внимания. Войдя в свои покои и махнув дремлющему у дверей лакею, герцог прошел в кабинет и замер на пороге. Он совершенно точно помнил, что, уходя, плотно закрыл окно и задернул шторы. Это была годами выработанная привычка, которую он не изменял уже очень много лет, действуя машинально, практически не задумываясь. Сейчас же окно было закрыто, но не плотно, и легкий сквознячок слегка шевелил занавески. Сонливость мгновенно исчезла, и Себастьян напоминал сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент. Он медленно обошел кабинет, присматриваясь к любой мелочи, но все вещи лежали там, где он их и оставил. Ничего не пропало, а даже наоборот... Себастьян молча, не шевелясь, смотрел на неизвестно откуда появившийся на столе конверт и небольшой флакончик темного стекла. Запустив тонкую магическую нить, герцог мягко и осторожно прощупал подозрительные предметы, но они были совершенно безопасны. Лишь Флакончик опутывала тонкая нить заклинания, сохраняющего внутри определенную температуру и влажность. Такими сплошь и рядом пользовались аптекари и алхимики. Герцог нахмурился, подошел к столу, вынул из верхнего ящичка пару тонких перчаток, надел их и аккуратно взял конверт. Тот был не запечатан, и Себастьян извлек на свет лист достаточно дорогой, но совершенно обычной бумаги, на которой была написана только одна фраза. «Лишь глупец воюет честно». Повертев листок перед глазами и чуть ли не попробовав его на зуб, герцог отложил конверт и глубоко задумался, Постукивая затянутыми в перчатки пальцами по крышке стола, затем он встал и, распахнув окно, выглянул на улицу и коротко свистнул. Через несколько секунд на подоконник опустился крупный ворон и недовольно уставился на Себастьяна круглыми бусинами глаз. Прости, дружище, если испортил тебе сон или свидание, виновато проговорил герцог, но мне очень нужен Хью. Позовешь его? Ворон свердито каркнул и взмыл воздух, тут же свернув по направлению к гостевому крылу. Себастьян закрыл окно, поплотнее задернул шторы и сел в кресло, не спуская глаз с подозрительного флакона. Хью появился через несколько минут, на удивление бодрый и совершенно несонный. Было впечатление, что просьба герцога вытащила его не из постели, а с вечеринки. Хотя все могло быть. Не только же Себастьяну развлекаться. Что случилось? Хью плюхнулся в кресло напротив герцога и с любопытством уставился на друга. Чего не спим? Утро скоро, между прочим. Все приличные люди в это время спят. Но, видимо, с приличными людьми нынче в замке напряженно. хмыкнул герцог, на которого присутствие Хью явно подействовало благотворно. Иначе откуда бы на моем столе в запертой комнате появился вот этот вот любопытнейший флакончик? «Который?» — тут же сделал стойку Хью. «Разве что шерсть на загривке не встопорщил, подобно охотничьему псу, почуявшему дичь. Показывай. У тебя в последнее время как-то с флаконами отношения не складываются». Герцог молча показал на стол, и Мак осторожно взял темную склянку в руки. Он покрутил ее перед собой, принюхался, покачал головой и нахмурился. Откуда эта гадость взялась в твоей комнате? строго спросил Хью, подняв на герцога очень серьезные глаза. И что там еще было? Было письмо, если это можно так назвать сказал Себастьян, протягивая другу конверт и записку. Комната была закрыта, но тот, кто это оставил, проник через окно. Я точно помню, что плотно закрыл створки, а когда вернулся, то окно было прикрыто еле-еле, даже сквозняк был. «А откуда вернулся?» — уточнил маг, осторожно открывая флакон и принюхиваясь. «Не нагулялся, что ли?» «От Глории» неохотно ответил Себастьян. Отваживал от нее Чарльза и Уильяма. Вот и даже как, протянул Хью, откидываясь в кресле. Получается, я тогда в башне был прав. Не просто так у вас взгляды на живопись совпадают. Хью, речь не об этом, постарался сменить тему герцог. Что скажешь по поводу флакона? Я в алхимии, как ты знаешь, не силен. Но запрещенного колдовства не почувствовал, только заклинание сохранности, самое что ни на есть стандартное. В флаконе зелье, очень сильное. Хью посмотрел на герцога, словно стараясь рассмотреть что-то понятное только ему. Приворотное. Такое же, каким опаила тебя Марион. Понимаешь? и ни малейшего следа того, кто к нему прикасался. То есть вообще никакого. Стерильная чистота. Его принесли конкретно для тебя, мой друг. — Нет, брось, — Себастьян покачал головой. — Этого не может быть, Хью. Мне-то оно зачем? — А разве не зачем? невозмутимо возразил маг. — Разве ваши ритуальные пляски вокруг Глории для кого-то внимательного секрет? Вот этот загадочный кто-то и решил тебе помочь, выбрав для этого радикальный метод. Несколько капель, и Глория смотрит на тебя с обожанием и марширует прямо в сторону твоей постели. «Разве это помощь?» — герцог не непонимающе пожал плечами. «Она же возненавидит меня потом, как я, Марион, и никогда не простит». Но представь на секунду, в глазах Хью сверкнули искры. «Разве просто отказаться от возможности получить то, что так привлекает, так безудержно манит, даже если это всего лишь на один раз?» «Это была бы подлость», — не согласился герцог, решительно задушив в сердце вспыхнувшее дикое желание воплотить хотя бы один раз самые смелые свои мечты — Я не готов пасть так низко. Он это понимает, поэтому пробует тебя убедить. Вчитайся в записку. Это готовое оправдание. Хью был как никогда серьезен. Нет, помолчав, качнул сидящий головой герцог. Нет. Тогда выброси это. Мак протянул Себастьяну флакон и тот взял его, словно ядовитую змею. Выброси сам. Ты справишься, Себастьян». «Я брошу его в пруд», — решительно проговорил герцог и вышел из кабинета, оставив мага сидеть в кресле, задумчиво глядя в никуда. Себастьян решительно сбежал с крыльца и по боковой аллейке дошел, почти добежал до небольшого, но глубокого пруда, на берегах которого любили устраивать пикники». Звук упавшего в воду предмета всполошил задремавших уток, которые недовольно высунули головы и снова спрятали их под крыло. Все, сказал Себастьян магу, вернувшись в кабинет. «Спасибо тебе, Хью. Что бы я без тебя делал, дружище?» «Не за что». Хью встал и с удовольствием потянулся. «Давай-ка ложиться спать». Завтрашний день обещает быть не намного легче прошедшего. Доброй ночи, Себастьян. Доброй ночи, Хью. Герцог закрыл за поздним гостем двери, подошел к столу, выдвинул верхний ящик и положил в него вынутый из кармана небольшой флакон темного стекла. Закрыв стол и заперев верхний ящик на ключ, Себастьян подошел к окну и невидящим взглядом уставился в темноту, полностью погрузившись в собственные нерадостные мысли. Появление в его кабинете записки и флакона с приворотным зельем усложняло и без того непростую ситуацию. Герцог привык доверять своему внутреннему голосу, который сейчас безапелляционно заявлял, что в королевском замке в один клубок сплелись несколько интриг, и невозможно распутать общий узел, не разобравшись с каждой из них по отдельности. Во-первых, Пропавшие фаворитки Филиппа, оставившие после себя непонятные шкатулки, опутанные десятком мощных заклинаний, среди которых четко просматриваются нити магии смерти, причем магии высшего порядка. Следовательно, без сильного некроманта явно не обойтись. И тот, кто шкатулки запечатал, прекрасно это понимал. Во-вторых, В замок неожиданно приехал Хью, которого приглашение Себастьяна застало практически уже на пороге летней королевской резиденции. Хью — специалист по нестандартным магическим ситуациям, великолепный сыщик-аналитик, воспользоваться услугами которого может себе позволить далеко не каждый. Мак приехал сюда, чтобы разобраться с каким-то сильным некромантом, который хочет украсть некий фолиант из королевской библиотеки. Снова некромант, и в совпадении, если честно, верится с трудом. В-третьих, загадочная женщина, разговаривавшая с ним и с Хью, и посоветовавшая не лезть в это дело. Со своей собеседницей загадочная женщина говорила о магии крови, которая, опять же, родственна некромантии и столь же опасна. Эта странная женщина, вне всякого сомнения, хорошо знала и Хьюберта, и самого Себастьяна, а вот они даже предположить не могли, кто это и как она связана с пропавшими фаворитками. Ну и в-четвертых, загадочная колдунья, которая дала Марион зелье, чтобы затащить его Себастьяна в постель. А потом аналогичное зелье появилось на его столе в запертом, казалось бы, кабинете. Причем именно тогда когда по двору расползлась сплетня о его связи с Лори. Не многовато ли интриг для одного относительно небольшого дворца? И единственный человек, который в той или иной степени связан с каждой из этих историй, — это он, герцог Фарийский. Значит ли это, что первопричина всех этих таинственных событий — он? И ведь даже посоветоваться не с кем. «Если только с Хью?» Но что-то глубоко внутри шептало герцогу, что в этот раз Мак ему не помощник. «Значит, нужно разбираться самостоятельно». Себастьян взлохматил по военному короткую шевелюру, глубоко вздохнул и, погасив светильник, решительно вышел из кабинета. Успокаивающе махнув рукой вскочившему сонному лакею, Герцог незаметно выбрался из дворца и, осторожно перешагивая через невысокие заборчики отгораживающие клумбы, направился в сторону дворцового парка. Его не привлекали неувитые плющом беседки, не распространяющие невероятный аромат кусты роз. С каждым шагом он забирался все дальше и дальше от замка, в самую неухоженную часть парка — которая и парком-то, по сути дела, уже не являлась. Выбрав наименее заметную и уже слегка потерявшую товарный вид беседку, герцог раздвинул густые виноградные плети и пробрался внутрь. Смотревшись, он довольно кивнул сам себе и засветил небольшой, чтобы не было заметно снаружи, огонек. Вряд ли, конечно, кого-то еще в этот час занесет так далеко от замка, но герцог не был настроен пренебрегать даже малейшими деталями. Слишком серьезное дело он задумал. Стараясь не шуметь, он выдвинул на середину беседки старый стол, приютившийся в углу, смахнул с него листья и пыль, огляделся и передвинул его чуть в сторону — так, чтобы свет луны, пробивающийся сквозь виноградные заросли, падал именно в центр столешницы. Затем Себастьян извлек из карманов несколько предметов и положил их на край стола. Аккуратную женскую заколку, резную шпильку, пуговицу от камзола, батистовый носовой платок, сложенный лист бумаги. Разложив предметы в только ему понятном порядке, герцог скинул камзол, подвернул рукава рубашки, вытащил из кармана брюк небольшой темный мелок и уверенными движениями, выдававшими большой опыт, начертил на столе небольшую пентаграмму. Критически осмотрел ее, подправил пару линий, Затем уколол палец и, проговорив несколько гортанных слов на непонятном языке, капнул в центр пентаграммы каплю крови. Несколько секунд ничего не происходило, но затем воздух над пентаграммой сгустился, стал похожим на туман, и герцог бережно, стараясь не задевать линий, положил в центр пентаграммы пуговицу от камзола. Туман растянулся, уплотнился, стал блестящим, словно стекло. Герцог тихо, но резко что-то сказал, и в туманном зеркале появилось изображение. Король Чарльз лежал у себя в комнате, но не спал, как можно было предположить, а читал толстенную книгу, название которой Себастьян не мог рассмотреть. Лицо у короля было спокойное, даже умиротворенное и герцог, сделав неуловимое движение ладонью, стер картинку. Вытерев вспотевший лоб, герцог убрал из пентаграммы пуговицу, заменив ее сложенным листом бумаги. Снова несколько резких слов, и вот перед герцогом возникла комната, в центре которой старший принц с бокалом вина в руке о чем то горячо спорил с призраком Леонардо фон Бергфаста. Себастьян пожалел, что его колдовство не может передать звуки. Вернее, может, но такой вариант потребует гораздо больше сил, и тогда Себастьяна на всех просто не хватит. Он хотел подождать, но Уильям вдруг напрягся, словно прислушиваясь к чему-то, резко поднялся и сделал сложный пас рукой. Герцог едва успел стереть изображение и досадливо поморщился. Уильям наверняка почувствовал наблюдение — Но вряд ли свяжет это с герцогом, так как о способностях Себастьяна практически никто не знает. В центр пентаграммы легла резная шпилька, и герцог недовольно нахмурился. Он понимал, что должен проверить всех, но видеть Марион даже в зеркале ему было неприятно. Даже не просто неприятно — Себастьян понимал, что начинает опасаться королеву, так как совершенно не представляет, чего от нее можно ожидать. Появившаяся в зеркале женщина спала, счастливо улыбаясь чему-то, и герцог искренне надеялся, что мечты Марион никак не связаны с ним. Устало выдохнув, герцог взял заколку и ненадолго задержал безделушку в ладони, словно стараясь таким образом дотронуться до ее хозяйки. Глория же, как показало туманное стекло, не спала, а задумчиво покусывая перо, писала кому-то не то письмо, не то отчет. Герцог вспомнил невероятного рогатого коня и улыбнулся. «Нужно будет выпросить у Хью этот рисунок и сохранить как память». С некоторым сожалением он смахнул картинку с Глорией и с хрустом потянулся. Последний предмет, батистовый платок, принадлежал младшему принцу, которого Себастьян оставил на конец, чтобы, убедившись, что Филипп кувыркается в постели с очередной горничной или белошвейкой, спокойно завершить ритуал. Привычно произнося слова древнего заклинания, Себастьян ждал появления изображения но ничего не происходило, то есть совершенно ничего. Туман послушно превратился в зеркало, которое ничего не показывало. Удивленный герцог повторил слова заклинания и замер, пристально вглядываясь в туман. «Ничего». Обеспокоенный Себастьян капнул еще одну каплю крови, хотя обычно этого не требовалось, но результат оказался совершенно не таким, как он ожидал. Туманное стекло вдруг ожило и медленно наполнилось глубокой пустой чернотой, похожей на провал в ничто. Герцог, резко взмахнув рукой, развеял туман и, пытаясь выровнять дыхание, прислонился к стене.